Между тем отец высвободился из рук малюток, которые кричали ему вслед, умоляя не трогать девочку и оставить ее играть с дуновением ветра. При его приближении птички разлетелись. Белая девочка также побежала от него, качая головою. Она как будто бы говорила «Оставьте меня, пожалуйста, не трогайте». Плутовка нарочно укрылась туда, где снег был глубже, Преследуя её, Линцей споткнулся и упал, а когда встал на ноги, то сам как две капли походил на снежную статую, только большего размера. Соседи, смотревшие в окно, не могли понять, что сделало с бедным Линцеем, бегавшим за снежным вихрем, кружившимся по саду. Наконец, после больших трудов, ему удалось загнать незнакомку в угол, откуда она никак не могла от него увернуться. Жена следила за ними всё время и с изумлением видела, что в темноте наступавшего вечера лицо ребёнка блестело и было окружено, как бы лучезарным сиянием, а когда он забился в угол, то весь засиял как звёздочка. Это было холодное сияние, похожее на блеск льдинки при лунном свете. добрая женщина не могла понять, как муж её не замечал этого. "Перестань шалить, плутовка", сказал он, взяв её за руку. "Я поймал тебя наконец и отведу в комнату погреться". Мы наденем шерстяные чулки на твои о холоделые ножки и закутаем тебя в тёплую шаль. Я боюсь, не отморозило ли ты себе носа. Он у тебя что-то слишком бел. Пойдём же скорей, мы тебя отогреем. И улыбайся ласково и приветливо, добрый линцей взял снежную девочку за руку и повёл её к дому. Она следовала за ним медленно и неохотно. Лучи света, окружавшего её, погасли ещё за минуту перед тем, она походила на холодный зимний вечер, усеянный звёздами, окаемлёнными красноватым блеском, а теперь она сделалась грустная и печальна, как оттепель. Когда Линсэй вёл её на крыльцо, Фиалка и маг подошли к нему, и со слезами, не застывавшими от холода, снова стали умолять его не брать в комнату их снежной статуи. — Да вы с ума сошли, дети! — вскричал отец. — Решительно сошли с ума. — Как можно говорить такой вздор? — продолжал он, пожимая плечами. Она страшно прозябла. Я чувствую, как у неё оледенели ручонки, несмотря на то, что на мне тёплые перчатки. Вы верно хотите, чтобы она умерла от холоду. Между тем жена его с жадностью, почти с ужасом, смотрела на бедную девочку. Она не смела верить своим глазам. На шее у ребёнка виден был след тонких пальчиков фиалки. Как будто бы делая статую, она слегка ударила её и потом забыла стереть следы пальцев. Как хочешь, муж, сказала она в смущении. А девочка эта поразительно похожа на снежную статую. Я уверена, что она сделана из снега.